Дарья Митрофанова. «Прежде чем мы привяжемся». Почему мы повторяем одни и те же ошибки в отношениях с разными людьми? «Прежде чем мы начнем». В кабинет к психологу зашла девушка лет двадцати. Ее глаза были заплаканы, а руки, в которых она крепко сжимала сумку, слегка тряслись. Осмотрев небольшой кабинет, девушка аккуратно присела на краешек кресла. Она словно стремилась занять как можно меньше места в комнате. В ее взгляде читалась какая-то неловкость за то, что психолог будет вынужден тратить свое время и выслушивать ее глупости за то, что она не смогла разобраться сама со своими трудностями, будто бы даже за все свое существование. «Здравствуйте, располагайтесь поудобнее. Знаю, на первом сеансе бывает очень волнительно, одобряюще улыбнулась психолог. Это ведь и правда очень тяжело вот так сходу открыться перед совершенно незнакомым человеком, пусть даже этот человек психолог. С чем вы пришли? Что беспокоит? Над чем хотелось бы поработать? Здравствуйте, даже не знаю, с чего начать. Недавно я рассталась со своим молодым человеком. Хотя нет, рассталась слишком громко сказано. Это он меня бросил. Жили вместе почти два года, а пару недель назад решили отдохнуть друг от друга. Ну, знаете, как бывает, приелось все. искра в отношениях пропала, стали больше ругаться. Вот он и предложил разъехаться на время. А спустя пару дней я получила от него СМС. Написал, что мы не подходим друг к другу, что он остыл, а чувства прошли. И, конечно, все эти общие фразы в стиле «Дело не в тебе», «Дело во мне», Благодарю тебя за все, ты себе еще лучше парня найдешь, и далее по списку. Голос у девушки задрожал, а на глаза стали наворачиваться слезы. Вот так бывает: отдаешь человеку всю себя, жертвуешь собой ради него, стараешься во всем угодить и сделать его счастливым? А он даже поговорить не хочет, просто отправляет стандартное сообщение, как будто из интернета его скопировал. Неужели я настолько плохая? Неужели не заслуживаю любви уважения? Неужели недостаточно для него делала и делаю? Представляете, я даже ради него волосы в черный цвет покрасила. Он говорил, что ему нравятся исключительно брюнетки, а мне этот черный не идет даже. В общем, с того дня мой мир рухнул. Живу, как на автомате, есть не могу, сильно похудела. Видеть никого не хочу, общаться тоже нет желания. Даже сил вставать с кровати нет. Я ведь без него совсем не могу жить. Какой смысл в жизни без любви? А полюбить у меня точно больше не получится. Таких, как он, нет. Каждый день меня мучает бессонница, и я задаю себе одни и те же вопросы. Что я сделала неправильно? Что со мной не так? Какой мне нужно быть, чтобы он меня полюбил вновь? Собственно, поэтому я и пришла к вам. Хочу вернуть эти отношения. Очень надеюсь, что вы мне подскажете, как это сделать. Я уже разные попытки предпринимала. Звонила и писала ему по миллиону раз в день, настаивала на встрече. Увидеться он не соглашался, поэтому я даже как-то пыталась подкараулить его около дома. Дарила подарки разные, через знакомых передавала. С друзьями его старалась сблизиться. Эффекта никакого. Я уже не знаю, что и придумать. Руки опускаются. Решила вот обратиться к психологу. Надеюсь, у вас получится мне помочь. Какая тяжелая ситуация. Сложно представить, насколько это больно, когда близкий человек так неожиданно отворачивается оставляет в одиночестве. Да еще и таким образом, без завершающего разговора, не оставив возможности проговорить ваши чувства. Мы можем вместе с вами работать над этой утратой. Это действительно очень большая утрата. С другим человеком уходит и будущее, которое вы планировали вместе построить. По уровню стресса, расставания и разводы стоят на следующем месте после смерти близкого. Мы сможем вместе прожить ваше горе и все тяжелые эмоции — грусть, злость, отчаяние. Попробуем разобраться, почему отношения закончились именно так, и постараемся найти новые опоры и смыслы в вашей жизни. Но я не смогу помочь вам повлиять на другого человека, не смогу вернуть его или заставить его вернуться. Это не в моих силах, не в силах любого другого психолога, к сожалению или к счастью. Что ж, ладно, думаю, эта работа все равно пойдет мне на пользу, Возможно, я изменюсь настолько, что он вновь мной заинтересуется. Получается, вам это нужно не для себя, не для улучшения собственного состояния. Я не верю в то, что мое состояние без него может хоть немного улучшиться, но попробовать стоит, другого выхода я не вижу. Что вы чувствуете, прослушав эту историю? О чем думаете? Возможно, кто-то из вас узнал себя в этой девушке, отчаянно желающей любви. Может быть, вы также цепляетесь за партнера, стараясь удержать его любыми способами. Ставите на первое место потребности важного вам человека, при этом отвергая свои собственные желания и мечты. Теряете себя в отношениях и не знаете, как и для чего жить без них. Готовы пойти на все, чтобы человек оставался с вами, даже если это будет приносить дискомфорт и боль. Не замечаете свои и чужие личные границы, в отчаянных попытках восстановить эмоциональную связь с партнером. настойчиво звоните или пишите СМС, шпионите в социальных сетях или даже в реальной жизни. Тогда, скорее всего, вы обладаете тревожным типом привязанности. Исследования показали, что к этому типу относятся около 19% людей. Может, напротив, рассказ девушки вызвал у вас раздражение. Вероятно, вы когда-то сталкивались с подобным поведением по отношению к вам. У вас возникало ощущение, что партнер слишком навязчив и прилипчив, что он или она требует слишком много внимания и заботы. Порой вы чувствовали, что отношения вас душат, в них катастрофически не хватает личного пространства. Или сам факт обращения героини к психологу вызывает у вас протест, искреннее непонимание или даже насмешку. Ведь вы уверены, все трудности и проблемы — необходимо решать самостоятельно, без чьей-либо помощи. Да и расставание по СМС вам вполне понятно, потому что крайне сложно говорить о своих чувствах, и вы, по возможности, стараетесь избегать подобных разговоров. Если это описание похоже на то, что вы испытываете, вероятно, у вас избегающий тип привязанности. Согласно исследованию, к этому типу относятся около 23% людей. Тип привязанности — это не диагноз и не заболевание. Он показывает, как в раннем детстве мы научились испытывать чувство любви, получать заботу от других людей и давать ее в ответ. Этот тип формируется на основе опыта отношений с нашими родителями или другими близкими людьми, например, бабушками, дедушками, нянями, старшими братьями или сестрами. Модели поведения, которые мы тогда создали, сохраняются на протяжении всей жизни. Тип привязанности влияет на поведение в отношениях с другими людьми. Будь то романтические партнеры, близкие друзья, родственники или коллеги по работе. Он оказывает влияние на то, как мы воспринимаем наших домашних питомцев и даже фигуру Бога. Девушка из истории — это я, автор книги. Когда-то я пришла к психологу в глубочайшей депрессии после болезненного расставания. Не видела никакой ценности в своей жизни, была не нужна и неинтересна сама себе. Единственной моей целью было вернуть отношения. Именно на них, а не на себя, я возлагала ответственность за собственное благополучие. Искренне не верила в то, что можно чувствовать себя счастливой и наполненной без любимого человека рядом, а уж тем более в то, что можно самостоятельно давать себе любовь, поддержку, сострадание и принятие, и без разницы, есть у тебя партнер или нет. В моих глазах одиночество делало меня дефектной и поломанной. Представления о работе психолога, как и представления об отношениях, у меня тогда были максимально искаженными. Психолог казался чем-то вроде смеси из волшебника, гадалки, мудреца и друга. Я действительно ожидала, что он сможет дать мне некую инструкцию под названием «Как вернуть бывшего?» или, в крайнем случае, подскажет парочку рабочих манипуляций. Говорить о своих чувствах, проживать горе, искать опоры? Для меня все это звучало как новояз. Никакого смысла в этих фразах я не видела, но решила рискнуть. И, конечно, ни о теории привязанности, ни о типах привязанности, ни о личных границах, ни о здоровой коммуникации я тогда тоже не знала. Как же так вышло, что из тревожной и неуверенной в себе девушки отчаянно цепляющейся за любые, даже самые неподходящие отношения, чтобы не быть одной, я стала женщиной, которая научилась наслаждаться жизнью и видеть ее многогранность. Как я стала женщиной-психологом, которая ведет частную практику, блоги по психологии в социальных сетях с аудиторией более 250 тысяч человек и пишет книгу. Как я стала женщиной, которая счастлива в браке. Тот первый сеанс с психологом определенно был для меня неким толчком. Эдакая точка невозврата к прошлой жизни и одновременно заглавная буква, с которой началась новая глава. Нельзя сказать, что изменения произошли моментально, и через 50 минут сессии я вышла совершенно другим, осознанным человеком, который познал истину. Нет, это был долгий и тернистый путь. Мое сознание напоминало заброшенный сад сад, за которым давно никто не ухаживал. Там все проросло сорняками, было много сломанных деревьев с сухими ветвями, виднелись покрытые мхом скульптуры и даже сломанный фонтан. На терапии мы принялись работать с этими сорняками, теми установками и стратегиями, которые я привыкла использовать в своей жизни, в отношениях с собой и с другими. Корни сорняков были очень глубоко. Необходимо было приложить много усилий, чтобы выдернуть их, Ведь тяжело расставаться с тем, что уже основательно проникло внутрь тебя. Проникло настолько, что ты считаешь это неотъемлемой частью своей природы и своего характера. Чем дольше я ходила на терапию, тем больше психология интересовала меня как наука. Я читала каждую книгу из тех, что рекомендовала мне терапевт. Потом я стала искать дополнительную литературу самостоятельно. За тот первый год я изучила более 50 книг по психологии романтических и детско-родительских отношений. принималось буквально за все, что попадалось мне на глаза. Самооценка, работа с внутренним ребенком, техники, самосострадания. Со временем я понемногу начала замечать, как меняется моя жизнь и мое восприятие отношений. Я по-прежнему была одна, но научилась получать удовольствие от жизни. У меня появились хобби, я стала вести блог. Когда я ходила на свидание, то уже не фокусировалась на том, что эти парни думают обо мне и какой мне нужно быть, чтобы им понравиться. Мое внимание было направлено на то, нравится ли этот человек мне самой, подходит ли он мне для отношений, хочу ли я узнать его ближе. Страдания по бывшему молодому человеку постепенно меня отпускали. Более того, я поняла, что мы и правда не слишком подходили друг к другу, у нас были разные взгляды на большинство важных вещей на перспективы отношений, на то, как проводить свободное время, распоряжаться деньгами и многое другое. Примерно в это же время я познакомилась со своим будущим мужем. Хотя, вернее будет сказать, примерно тогда мы заметили друг друга. Знакомы мы были давно, еще с того момента, когда в юности попали на одну смену в детском лагере. Долгие годы мы не общались, были лишь друзьями в соцсетях, порой наблюдали за жизнями друг друга, но не более. Внезапно завязалась переписка, близкое общение, которое переросло в романтические отношения, а там и до свадьбы было недалеко. Тогда я очень удивлялась, как я так долго могла не замечать настолько заботливого, доброго, интересного, надежного человека, как он мог от меня прятаться все эти годы. Вот бы мы еще тогда начали общаться. Не было бы всей этой токсичности, всей этой боли, которую я пережила. Сейчас я улыбаюсь, вспоминая эти мысли. На самом деле, если бы наше общение началось раньше, мы бы даже не заинтересовались друг другом. Тогда любовь для меня была драмой, связанной с постоянными эмоциональными качелями, долгими конфликтами и бурными примирениями. Из-за своих травм, связанных с тревожным типом привязанности, я выбирала достаточно холодных и отстраненных партнеров. Теплый и отзывчивый человек рядом, скорее всего, вызвал бы у меня скуку или даже раздражение, ведь я считала, что любовь, надо заслуживать. А когда мы меняем собственные установки и взгляды на отношения, то и люди, которые нам попадаются, тоже начинают меняться. В моей жизни появлялось то, что раньше казалось невозможным и недоступным. Счастливые отношения, принятие себя и искренний интерес к жизни. Постепенно ко мне пришло осознание. Я хочу быть таким же проводником для других людей, каким стал для меня мой психолог. Сомнений не осталось. Я подала документы и пошла учиться на психолога. Это мое второе образование. Первое я получила на филологическом факультете. Дальше все закрутилось очень быстро. Учеба, личная терапия, супервизии, начало частной практики, постоянное повышение квалификации, изучение новых методов работы и направлений психотерапии. Терапия принятия и ответственности, когнитивно-поведенческая терапия И самое главное, эмоционально фокусированная терапия. Эмоционально фокусированная терапия, или ЭФТ, это научно обоснованный подход, помогающий парам улучшить отношения и преодолеть кризисы. С его помощью у людей появляется возможность почувствовать большую близость, усилить эмоциональную связь друг с другом и начать ощущать себя с партнером более безопасно и надежно. Этот подход во многом основан на понимании теории привязанности Джона Боулби и на разборе того, как проявляются во взрослой жизни различные типы привязанности, о которых мы немного поговорили ранее. В этой аудиокниге мы с вами узнаем, что такое теория привязанности, как она зародилась и как развивалась. Мы подробно рассмотрим основные типы привязанности, поймем, какие у каждого из них есть особенности и триггеры. Это поможет нам сделать первые шаги в понимании себя и своих партнеров, проанализировать, как можно действовать самостоятельно, чтобы двигаться в сторону безопасной и надежной привязанности. Надеюсь, что эти знания для кого-то из вас станут такими же спасительными, какими когда-то они стали для меня. Надеюсь, они помогут вам сложить в целостную картину пазл вашей жизни. Возможно, прослушивание этой аудиокниги. Не будет легким, вполне вероятно, что в какие-то моменты появятся слезы и неприятные эмоции, грусть, злость, печаль. Придется заново вспоминать свой болезненный прошлый опыт, тот самый, который так хотелось забыть. Но будут и смех, и радость, и важные моменты инсайта, когда лампочка словно загорается над головой, как в компьютерной игре. В общем, все как в жизни, где нет места исключительно черному и исключительно белому. Ваша Дарья.